Глава шестая. Ни секунды Волков не сомневался, что мошенник ему врет. А тот не отступал, делал серьезное лицо и говорил. «Господин хороший, да как же так? Наели, напили и теперь платить не хотите?» «Теллер, сорок два крейцера?» В который раз спрашивал кавалер. «Что ж мы ели у тебя?» чего в твоей дыре можно наесть наталлер из сорок два крейсера так вы и пили много руки устали вам вино носить вы то ушли а ваши дружки до да гости требовали и требовали вина едва к утру разошлись у меня уже спину ломит а ваши все кричат трактирщик вина тащи и вино все лучшее просят а я им говорю «Господа, ночь на дворе, вы за выпитые еще не заплатили. А не угрожать? Звали меня по-скверному и все требовали вина. А я людишек-то своих отпустил и носил вино сам, а у меня спина болит. Думаете, моей спине полезно в погреб погребы обратно по десять раз за ночь лазить? У меня спина!» «Заткнись ты со своей спиной», — морщился Волков, закрывая глаза ладонью. Его не отпускало ощущение, что голова вот-вот лопнет. Вино твою дрянь, от него помереть можно. Не может оно столько стоить. Он зажмуривается, а глаза у него всё равно болят. Лучше бы пиво вчера пили, и голова бы не так болела, и денег этот мошенник просил бы в два раза меньше. Вошёл йоган Бесцеремонно отодвинул трактирщика и поставил пред господином чашку с густым супом и кружку. «Ешьте, поможет», — обещал он и пояснил. «Похлебка, говядина с чечевицей и пиво, врас оживете». Волков нехотя взял ложку. «Господин хороший», — загнусавил трактирщик. «Но так как же насчет Таллера и сорока двух крейсеров?» «Заплачу, уйди», — простонал Волков. А Йоган стал выпихивать трактирщика из комнаты, приговаривая. «Иди, дядя, иди, не доводи до греха. Хозяин мой добрый-добрый осерчает так даст, что голова прочь отлетит». «На деньги!» — ныл трактирщик. «Будут тебе деньги потом, иди пока что». Выпроводив трактирщика, Йоган запер дверь, подошел к столу и сказал сознанием дела. «Вы похлебку-то кушайте и пиво пейте, иначе не отпустит «А кто у меня был ночью?» — спросил кавалер, и, собравшись с силами, сделал два больших глотка из кружки. «Был? У вас?» — удивился Йоган. «Но так фальшиво, что Волков сразу заподозрил неладное. Хоть больной, но все видит». на возле кровати», — произнес Волков. «Так, может, это вы?» — говорил Йоган, стараясь не смотреть на кавалера. А тот так и сверлил слугу больными глазами. «И ведь не отвернется, не поморщится, так и смотрит, глаз не отводит». «Кому же кроме вас?» — добавил Йоган нерешительно. «Дурак!» — рявкнул господин и тут же поморщился от приступа боли в голове. Переждав ее, продолжил. «Дурак! Говорю, со мной такого не было с детства, как в лучниках пить начал». «Так не было такого. Говори, кто был у меня ночью?» «Может, Агнес была?» — нехотя ответил слуга. «В это может, Волков опять не поверил. Не умел Йоган врать. Агнес была тут ночью». «Да вроде», — сказал Йоган, и начал подбирать с пола вещи господина. Ведь было ему тяжко, кавалер все же нашел в себе силы подняться. Сразу отыскал кошель свой, достал из него ключи и двинулся к сундуку, переступая через наблеванное. Раскрыл сундук и только тогда успокоился, когда обнаружил шар на своем месте. Заодно и золотишко проверил. На глаз так оно было целым. Пошел за стол, сел, еще выпил пиво. А Йоган на него косится и вроде как даже доволен чертяка, что господин волновался. «Радуется про себя». «Как пьян буду!» — выдавил из себя Волков. «Тогда меня ее не пускай! Понял?» «Да попробуй ее не пусти!» — кисло отвечал слуга. «Бабы боишься!» — заорал вдруг кавалер. Опять поморщился от боли, но не унялся и продолжил орать. «Да не бабы боишься, девки, что от тебя в половину будет!» — Да не баба она и не девка, сатана она злобная! — вдруг забубнил слуга. — И не я ее боюсь, а все ее боятся. Один вы от глупой храбрости своей ничего не боитесь. Видно, всю боязнь вам на воинах вместе с головой отбили, и не видите, что она демоница злобная ведьмища. Погубит она вас, она же... — Заткнись! — зашипел на него Волков и грохнул кулаком по столу. «Прикуси язык, дурак деревенский!» Раскудахтался. «Что бы слов таких я не слышал!» «Сам подлец, трус, так хоть других не пугай!» «Пошел вон отсюда!» Йоган подошел к двери и упрямо произнес. «Бедой от нее несет, как отпадали тухлятиной! Вы, может, и принюхались уже, а другие-то чувствуют!» «Убирайся!» — зло сказал Волков. — И язык свой прикуси. Прежде чем выйти, слуга добавил. — Господа офицеры вас с утра дожидаются. Сказать им что? — Умываться неси, — все еще не по-доброму велел кавалер. — И одежду чистую. То ли пиво подействовало, то ли похлебка, а может и просто здоровье его крепкое. Но через полчаса кавалер спустился вниз вполне бодрым и в чистой одежде. Господа офицеры встали из-за стола, когда он пришел к ним. Брюнхвальд был зелен лицом, а Бертье грустно морщился, словно проглотил что-то невыносимо кислое. Только немолодой уже Рене был свеж и подтянут, словно и не пил вчера. Он и начал разговор после взаимных приветствий. «Кавалер, поутру мы сказали своим людям, что вы им от щедрот своих передали все продовольствие, что есть у вас в обозе. Они были превелико рады. Благодарят вас». Волков этим словам ротмистра удивился. Он этого припомнить не мог. «Неужто он отдал три телеги продовольствия за здорово живешь?» Но удивился он про себя. «Все равно обратно ведь не попросишь». Поэтому продолжал слушать. «И когда мы людям нашим сказали, что вы даете нам землю под дома бесплатно...» — продолжал с Рене. — И обещаете помощь? Наши люди собрались, поговорили и решили спросить вас, а не будет ли на вашей земле еще места и для них? — Земля моя огромна, — ответил Волков, поразмыслив. Вообще-то он был не против, чтобы хорошие солдаты поселились в его владениях. Вот только... Но сколько их? Если много, я вряд ли... «Порядочно», — сказал Рене. «Те солдаты, что имеют семьи и дома, решили идти к себе. Воевать вроде никто из здешних господ не собирается. Работы нам нет. А те, кому идти некуда, просят у вас дозволение жить на вашей земле». «Так сколько же их, сколько?» — не мог понять Волков. «126 человек», — проговорил Рене, и тут же, словно испугавшись такой большой цифры, стал Волкова заверять. «Люди все очень хорошие. Послушные, смирные. Лодыри и воров мы никогда не держали». Он кивнул на Бертье. гайтан не даст соврать. И солдаты крепкие. Арбалетчики есть, и аркебузиры». «Сто двадцать человек солдат? Нет, нет и еще раз нет. Это пусть господа ротмистры кому другому про смирных и послушных солдат говорят. Но уж точно не ему». Волков знал, что смирение и кротость солдат длятся совсем недолго. Тяжело быть кротким, когда тебе хочется есть, а нечего. И когда у тебя на поясе теса, которым ты умеешь и, главное, не боишься пользоваться. Он прекрасно помнил свою молодость. И как на юге солдаты из его баталии, взбешенные трехмесячным отсутствием жалования, На алебарды подняли собственного капитана, про которого думали, что он зажимал их деньги. Да еще отрубили пальцы сержанту, что пытался их остановить. Капитана раздели и бросили в канаву собакам. Его палатку и личные телеги разграбили. Денег, правда, не нашли, но они сильно расстроились. Тут же выбрали из ротмистров нового капитана и нанялись служить новому господину. «Нет, столько ратных людей ему точно было не нужно», и он сказал. «Я бы рад всех ваших людей взять себе в землю, да только сказали мне, что земля моя скудна, и помочь я ничем им не смогу. Не смогу дать им ни ремесла, ни прокорма с земли. Если вам, господа, я обещал, что все, что нужно для постройки дома, вы возьмете из земли моей бесплатно» то на такую ораву мне может и не хватить. Так им ничего и не нужно. Почему-то обрадовался Рене. Они сами себе все соберут и соорудят. И инструмент у нас есть, и умение. Только дозволение жить на вашей земле надобно. Волков глянул на других господ офицеров. Бертье хоть и не весел был от болезни, согласно кивал. И Брюнхольд вроде был не против. Ну, как тут было отказать? «Скажите людям своим, что я строг», — решил припугнуть он, и шалости в своей земле не допущу». «Так все про то знают», — заверил его Арсибальдус Рене. «Все знают, что нрав у вас нелегок. Но все знают, что вы добры и честны». «Дурь какая-то», — подумал кавалер. «Кто это думает, что я добр?» Но иного ответа как согласие он дать уже не мог. Рене и Бертье откровенно радовались, и даже Карл Брюнхвольд улыбался. «Скажите людям своим, что дозволю я жить им на своей земле», произнес Волков уже о дозволении своем сожалея. И тут он понял, что господа, кроме дозволения его, ждут еще кое-чего, и крикнул Лакею. «Эй, человек!» «Подавай сюда завтрак». Все три ротмистра, и Ренея, и Бертьея, и Брюнхольд, сразу оживились и обрадовались, услышав его слова. Хоть он и поел похлебки, но от хорошего, мягкого, козьего сыра и меда не отказался. Да и от яиц с белым хлебом тоже. И господа офицеры не отставали. Болезнь болезнью, а в дорогу нужно поесть. А тут появилась и Агнес. Куда только служанка ее смотрела. Платье в пятнах, видна и рубаха под ним скомкана. Сама бела, как мел, волосы не чесаны. Вокруг глаз круги и так черные, словно углями их рисовали. Губы серые и сама подурнела. Пришла, села на край лавки, как всегда, позволения не спросив. Господа офицеры чинно встали кланялись а она и не глянула на них. Они поулыбались, глядя на цвет ее лица, да продолжили завтрак. Она тоже есть попыталась. Взяла хлеб да сыр. Нет, не пошло. Подумала молока попить, но тоже не по нраву оно пришлось. Сидела, поджав губы. На весь свет в обиде. И тогда кавалер ее позвал к себе. Поманил пальцем. Нехотя встала, подошла, спросила. «Ну, что делала в покоях моих?» — шепотом и зло спросил он. Она глянула на него устало и ответила, хоть и тихо, но придерзко. «Спала. А что ж там еще делать?» «Да играешься, дрянь!» — бледнее сказал он. «Ох, да играешься!» — пальцем по краю стола постучал. «Выпей пива поешь и собирайся!» «Как колокола за утренний прозвонят, так чтобы в карете было? Едем!» «Куда?» — воскликнула девушка. «В Малин!» — зло ответил ей кавалер. «Не могу я, дурно мне, хворая я!» — заныла Агнес. «Мне суп служанка варит, мне ванну лакей готовит, воду греет. У меня рубах чистых нет». «В грязных поедешь!» — рявкнул Волков. Господа офицеры, да и прочий люд, что был в трактире, изо всех сил старались не смотреть в их сторону. Уж больно страшно орал кавалер. «Без ванны и без супа! И как заутренне отзвонит, чтобы в карете была, иначе клянусь распятием, поднимусь к тебе в покой и провожу до кареты плетью! Слышала? Отвечай!» Агнес завыла протяжно запрокинула голову к потолку, слезы потекли из ее глаз. Очень ей было обидно, что господин так с нею при людях говорит, и побежала в свои покои злиться, рыдать и собираться.